Свержение короля Захиршаха В этот период парчемисты продолжали борьбу за власть в стране. Они заключили союз со сторонниками М. Дауда. В конечном итоге 17 июля 1973 года генерал Мухаммед Дауд, умело использовал офицеров-коммунистов А. Кадыра, А. и С. Гулябзоя, с помощью ведущих деятелей парчам совершил практически бескровный переворот отстранив от власти короля Захиршаха, упразднил монархию и провозгласив себя президентом республики. На следующий день после переворота обе фракции НДПА выступили с заявлением своих ЦК, в которых приветствовалось свержение монархии и содержался призыв к членам партии обеспечить поддержку республиканскому строю. Политическим органом нового режима стал Центральный комитет республики, в состав которого вошли 11 человек. Из них 9 человек являлись кадровыми военными, 4 члена ЦК состояли в НДП, 3 парчамиста и 1 халькист. Для большинства афганцев переворот был приемлемым и воспринят ими как борьба в королевской семье. В связи с этим никаких существенных выступлений против нового режима не последовало. После вступления в должность президента республики м Дауд сразу же пообещал лидерам НДПА, что его новое правительство проведет социальные реформы и программы модернизации, установит более тесные отношения с Советским Союзом. Однако Эмдауду были чужды предлагаемые пути и взгляды парчемистов по переустройству афганского общества. Он стремился руководствоваться национальными интересами своей страны, поэтому поспешил избавиться от таких попутчиков. С помощью ряда чрезвычайно ловких маневров он переместил своих бывших союзников из парчем на политически выхолощенные должности, а к 1976 году Очистил круг своих приближенных советников от всех, по крайней мере, известных ему парчамистов. Офицеры, помогавшие ему осуществить переворот, остались ни с чем. Впоследствии это дорого стоило М. Дауду. Во внешней политике М. Дауд стал проводить сбалансированный и равноудаленный курс, набирая очки на противоречиях, существующих между Востоком и Западом. В частности, выразив поддержку советскому плану коллективной безопасности, одновременно предпринял шаги по сокращению традиционных советско-афганских отношений и расширению контактов с США, Ираном, Пакистаном, Индией, Египтом, Саудовской Аравией и так далее Как метко сказал о нем один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, «Дауд был наиболее счастлив» когда мог зажечь свою американскую сигарету советскими спичками. Для осуществления крупных экономических проектов, строительство железной дороги, разработка урановых месторождений и так далее требовались большие средства, а у Афганистана их не было. Такие средства М. Дауду были обещаны, но взамен за это потребовали ликвидации левых сил – После возвращения из Саудовской Аравии, где ему был оказан пышный прием с посещением всех мусульманских святынь, М. Дауд повел линию на подавление демократического движения. Завидными партийцами была установлена слежка, стали закрывать некоторые издательства. В рядах НДПА начали действовать провокаторы. В этот период халькисты развернули активную работу по вербовке новых членов. Они по численности в три раза превзошли своих соперников. Особенно важными были их успехи в армейской среде. Эту работу курировал Хе Амин. Отлученные от власти парчемисты в августе 1975 года предприняли серьезные шаги к объединению с Хальк. Представители фракции НДПА, Согласились прекратить публичную враждебную деятельность друг против друга и создать благоприятные условия для сотрудничества. Однако дальше деклараций дело не пошло.